Морозка. Жил-был старик со старухой. У них была дочь. Старуха-то умерла. Старик-то издумал жениться, взял егу бабу с дочери же. Вот эта яга-то баба не залюбила стариков-то дочь. пачульц Старик, увези ее в лес. Мне, говорит, не надо ее. Старику-то жаль был ее. Дочь да что сделаешь? Садись, говорит, милая дочь, в Санто. Ехали-ехали они по дороге по большой, нашли дорожку маленькую в лес. Старика высадил, дочка ты из саней. Поди, говорит, милая дочь, куда хочешь. Вот она и побежала. Бежал, бежал по дорожке-то, добежал до избушки, зашла в избушку и стала жить. Вот путру. Скачет мороз к паельничкам. По березничкам, по частым баркам, по веретейкам. «Тепло тебе, краснодевица, девица?» «Тепло, морозушка!» «Тепло, батюшка!» Вот морозкой нанес ей хлеба, и скота, и живота всего нанес. На другое утро опять «Скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым баркам, по веретейкам. «Тепло тебе, краснодевица, девица?» «Тепло, морозушка!» «Тепло, батюшка!» Вот. То нанес ей шуб и постели и всего, чего надо. На третье утро скачет мороз к поельничкам, по березничкам, по частым баркам, по веретейкам. Тепло тебе краснодевица. Тепло морозушка, тепло батюшку! Вот он нанес ей золото и серебра и всякого имения. Стала она жить теперь богато. Вот яга бабы псылает старика. «Поезжай-ка, старик, привези дочь ту, замерзла, знать-то!» Старик поехал искать дочь. Ехал-ехал по большой дороге, нашел дорожку ту в лес, свернул, да и поехал по ней. Вот ехал-ехал, до избушки доехал. Поставил лошадку, привязал к крылечку и зашел в избушку. Вот дочь-то обрадовался. «Ой, батюшка родимый приехал!» Напоила, накормила его. «Мил дочь!» Я, говорит. Приехал б тебя, складывай имень-то, поедем домой. Поезжай-ка, дочь-то, говорит, приведи лошадок, имень-то у меня много. Вот он съездил, привел лошадок, склали имень и повезли домой. Подъезжают к дому. -то. Собаку их такая сердит была и лает. Теф-теф-теф. Крестьянин дочерь везет, животы в коробейках стучат, бречат Вот я баба, Мачка-то выбежал с ухватом, но бить собаку -то. Лай говорит, костки в лукошке стучат да а собак все свое. Тев-тев-тев, крестьянин дочери везет, животы в коробейках стучат да бречат. Вот старик привез дочь. Якоба рада, что именье много патчериц привезла, и говорит старику, «Старик, увези к мою ту дочь в лес, от не разбогатеет ли она». Вот он запряг лошадку и повез Егишну. Ехал-ехал по той дорожке, доехал и высадил. Поди, куда хочешь. Вот она побежала по дорожке. До избушки-то добежала и зашла в избушку. Ночевала поутру. Скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым баркам, по велетейкам. Тепло тебе красно делится. О, какое морозка, проклятое тепло, заморозил. егишн то и есть. Вот он еще подбавил мороз маленько. На другой день скачет мороз к поельничкам, по березничкам по частым баркам, по веретейкам. Тепло тебе, краснодевиц. У, заморозил меня проклятый, экстужа. Морозко опять прибавил мороз. Вот на третий день скачет мороз к поельничкам, по березничкам, по частым баркам, по веретейкам. Тепло тебе, краснодевица. О, проклятый, совсем заморозил. Морозка еще прибавил мороз, и заморозил я совсем. Вот бабой посылает опять старика. Поезжай, говорит старик, вези дочь ту с имением. Старик запряг лошадок и поехал. Ехал, ехал, доехал до дорожки и свернул в лес. Вот подъехал к избушке, привязал лошадка к крылечку и зашел в избушку. Зашел в избушку ту, а ягишин-то ровно кочень. Повалил он ее в сани и повез домой. Вот подъезжает к дому ту, а собак так и лает. тяв тяф, тяф крестьянин дочерь везет, Костки в лукошке стучат да бречат». Ега баба выбежала. Ну, хватом водить собак ту. Лай, животы в кробейках стучат да бречат, а собак одно, что тяф тяв тяв крестьянин дочерь везет, костки в лукошке стучат да бречат. Вот приехал старик. «На, — говорит, — дочь ту. Била-била старика, яга баба, да ничего не сделаешь. Стали они жить с богатой дочерью. Да и теперь живут